Они же настаивали на версии предательства. После длительного служебного разбирательства Лариса и Вадим были исключены из партии, лишены наград и направлены на постоянное жительство в Калугу. Там Вадим устроился на работу в педагогический институт преподавателем английского языка, а Лариса – лаборанкой Весной 1979 года она окончила этот институт. Майоровы неоднократно обращались к руководству КГБ с просьбой разрешить им переехать в Москву. Этот вопрос был положительно решен только в 1983 году, когда Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС. В апреле того же года супругом была выделена квартира в Москве, в районе Сретенки. Вадим устроился комендантом в дом политического просвещения на Трубной площади а Лариса официанткой. Казалось, жизнь их окончательно наладилась. Однако мысль о том, что в их провале повинен крот, окопавшийся в аппарате советской разведки, не давала покоя. Однажды, в октябре 1990 года, придя на работу, Вадим Майоров стал просматривать еженедельник «Собеседник», где было опубликовано интервью предателя Олега Гордиевского, который он дал собственному корреспонденту газеты в Лондоне Ольге Билан. Рассуждения Иуда о том, что он якобы боролся против тоталитарного режима, вызвали отвращение у бывшего разведчика. И он хотел уже было отбросить газету, однако... В тексте проникнуло упоминание Дании, в которой работал предатель в середине 60-х годов. Вадим внимательно посмотрел на помещенную в газете фотографию Иуда из Ясенева и обомлел. Это был тот самый оперработник, который выходил на явку с ними в Копенгагене в июле 1967 года, когда Вадим и Лариса с детьми ехали в отпуск на родину. На следующий день, публикация о предателе в газете «Комсомольская правда». И снова грубая ложь подонка, который якобы протестовал своим предательством против ввода советских войск в Чехословакии, Вадим невольно вспомнил, как во время кратких встреч в Копенгагене, Гордеевский старался выглядеть ура-патриотом нашей страны. Во все расхваливал автомобиль «Запорожец», сравнивая его с иномарками, и говорил о том, что обязательно приобретет его. Придя домой, разведчик сказал Ларисе, «Наш дорогой и горячо любимый Крот наконец-то нашелся, Ведь это именно он переправлял нас в Копенгагене в 1967 году. Лариса внимательно ознакомилась с публикациями и спросила у мужа, «И что ты собираешься делать со всем этим?» «Думаю, что нам надо написать письмо нашему руководству», — ответил он. Лариса и ее муж провели не одну бессонную ночь, сочиняя это письмо, которое Вадим опустил в приемную КГБ на Кузнецком мосту. После октябрьских праздников майорам сообщили, что с ними хотят побеседовать на дому по поводу их письма представителей Управления нелегальной разведки. Такая встреча действительно состоялась. Через две недели после нее Ларисе и Вадиму были возвращены их награды. Все ограничения для Майоровых, в том числе относительно контактов с иностранцами, были сняты. Им также было разрешено встречаться с журналистами. Честное имя разведчиков было восстановлено. В 1998 году в московском издательстве «Олма Пресс» Вышла их книга «Явка в Копенгагене». В ней майоры поделились воспоминаниями о своей работе в нелегальной разведке.